Арчибальд, Арчибальд – член клана Паутины, наделенный самыми разнообразными свойствами, основанными на врожденной телепатии. Он состоит в ранге посла полюса, хотя никто не знает точно, в чем заключаются его обязанности, поскольку от посла ждут главным образом некоторого дипломатического чутья. Между тем, ни наружностью, ни характером Арчибальд совершенно не соответствует своему высокому положению. Неряшливый и беспечный Бон Виван, он всегда говорит, что думает, не заботясь о реакции собеседника. Как это ни парадоксально, в обществе его выходки вызывают у одних безмерное уважение, а у других глубокое презрение. Тем не менее, окружающие всегда снисходительны к Арчибальду. Ангельская красота, высокая придворная должность и почтительный страх, который внушает клан паутины, все это поддерживает его престиж, хотя он непрерывно компрометирует себя. За вызывающие бравадой Арчибальда скрываются живой ум и глубокая меланхолия. Внешне беспечный Арчибальд на самом деле грозный политический стратег, Он умело создает впечатление, что действует исключительно в корыстных интересах, хотя большинство его поступков позволяют Офелии, Беренильде и даже Торну выжить в противостоянии с врагами. После того, как он был похищен прямо из посольской резиденции замка «Лунный свет», который считался самым безопасным местом в Небограде, паутина разорвала с ним отношения, и Арчибальд лишившись своего поста и всех привилегий, превращается в бродягу. Но при этом он открывает в себе способность находить краткие пути, волшебные коридоры розоветров, позволяющие мгновенно перемещаться с одного конца света на другой.